Комендант, раненый в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Я бросился было к нему на помощь. Несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками, приговаривая. От ужо вам будет, государевым ослушникам!» Нас потащили по улицам. Жители выходили из домов с хлебом и солью. Раздавался колокольный звон. Вдруг закричали в толпе, что «государь на площади ожидает пленных!»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 Не скажу, однако, чтоб я о нем не сожалел. Чувствования мои были слишком смутные. Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. «Целуй руку, целуй руку!» — говорили около меня. Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению. «Батюшка Петр Андреевич!» — шептал Савельич, стой за мною, толкая меня. «Не упрямся! Что тебе стоит? Плюнь да поцелуй! Узлы. Пфу! Поцелуй у него ручку!» Я не шевелился. Пугачев опустил руку, сказав с усмешкою, «Его благородие знать отдурел от радости? Подымите его!» Меня подняли и оставили на свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии.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 Площадь пустело. Я все стоял на одном месте и не мог привести в порядок мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями. Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? Что с ней успела ли спрятаться, надежно ли ее убежище? Полный тревожными мыслями я вошел в комендантский дом. Все было пусто. Стулья, столы, сундуки были переломаны, посуда перебита, все растаскано. Я взбежал по маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз от роду вошел в комнату Марии Ивановны. Я увидел ее постелю. перерытую разбойниками, шкаф был разломан и ограблен, лампадка теплилась еще перед опустелым кивотом. Уцелело и зеркальце, висевшее в простенке. Где ж была... Хозяйкой этой смиренной девической кельи. Страшная мысль мелькнула в уме моем. Я вообразил ее в руках у разбойников. Сердце мое сжалось. Я горько, горько заплакал и громко произнес имя моей любезной. В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шка появилась палаша, бледная и трепещущая. «Ах, Петр Андреевич!» — сказала она, сплеснув руками. «Какой денек! Какие страсти!» «А Мария Ивановна?» — спросил я нетерпеливо. «Что, Мария Ивановна?» «Барышня жива», — отвечала Палаша. «Она спрятана у Акулины Памфиловны». «У Пападьи!» — вскричал я с ужасом. «Боже мой, да там Пугачев!» Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометью побежал в дом священника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни. Пугачев пировал со своими товарищами. Палаша прибежала туда же за мной. Я подослал ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну. Через минуту попадья вышла ко мне в сени с пустым штофом в руках. — Ради бога, где Марья Ивановна? — спросил я с неизъяснимым волнением. — Лежит моя голубушка у меня на кровати, там за перегородкой, — отвечала попадья. — Ну... «Петр Андреевич, чуть было не стряслась беда, да? Слава Богу, все прошло благополучно. Злодей только что уселся обедать, как она, моя бедняжка, очнется да застонет. Я так и обмерла. Он услышал, «А кто у тебя там мохает, старуха?» Я вору в пояс, племянница моя, государь, захворала, лежит вот уж другая неделя. «А молода твоя племянница?» «Молода, государь. А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу». У меня сердце так и ёкнуло. Да нечего было делать. Изволь, государь, только девка-то не может встать и прийти к твоей милости. Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу. И ведь пошел окаянный за перегородку, как ты думаешь? Ведь отдернул занавес, взглянул ястребинами своими глазами. И ничего, Бог вынес. А веришь ли я, и батька мой так уж и приготовились к мученической смерти? К счастью, она, моя голубушка, не узнала его. Господи, владыка, ждались мы праздника, нечего сказать. Бедный Иван Кузьмич, кто бы подумал? А Василиса-то Егоровна, а Иван-то его-то за что? Как это вас пощадили? А каков швабрин, Алексей Иванович? Ведь остригся в кружок, и теперь у них тут же с ними пирует. «Проворен, нечего сказать». «А как сказала я про больную племянницу, так он, веришь ли, так всклинул на меня, как бы ножом насквозь, однако не выдал. Спасибо ему и за то». В эту минуту раздались пьяные крики гостей и голос отца Герасима. Гости требовали вина, хозяин кликал сожительницу. Попадя расхлопоталась. «Ступайте себе домой, Петр Андреевич», — сказала она. «Теперь не до вас. У злодеев попойка идет». «Беда, попадетесь под пьяную руку, прощайте, Петр Андреевич! Что будет, то будет, а вось Бог не оставит!» Попадья ушла, несколько успокоенно я отправился к себе на квартиру. Проходя мимо площади, я увидел несколько башкирцев, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги с повешенных. С трудом удержал я порыв негодования, чувствуя бесполезность заступления». По крепости бегали разбойники, грабя офицерские дома. Везде раздавались крики пьянствующих мятежников. Я пришел домой. Савельич встретил меня у порога. «Слава Богу!» — вскричал он, увидя меня. «Я было думал, что злодеи опять тебя подхватили». «Ну, батюшка, Петр Андреевич, веришь ли, все у нас разграбили мошенники? Платье, белье, вещи, посуду, ничего не оставили?» «Да что уж!» Слава богу, что тебя живого отпустили А узнал ли ты, сударь, атамана? Нет, не узнал А кто ж он такой? Как, батюшка? Ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе Зайчий тулупчик совсем на А он бести его так и распорол, напяливая на себя Я изумился В самом деле, сходство Пугачева с моим вожатым было разительно Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо, и понял тогда причину пощады мне оказанной. я не мог не подивиться странному соплению обстоятельств. Детский тулуп, подаренный бродяги избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством.